Глава третья. Когда звонок, оповещая о перемене, громко прозвенел в коридорах, я вылетела из класса со скоростью гоночной машины и вышла во двор школы. поиски рюкзака заняли минут десять. Он валялся под окном класса, успевшего стать для меня филиалом Ада. Сразу после этого я начала думать, где бы мне совершить обеденную молитву, ведь время уже подходило. Но одно дело. Успешно найти это самое место и помолиться, а наши молитвы сильно отличаются от знакомой всем молитвы христиан. И совсем другое — сделать это таким образом, чтобы никто из мерзких подростков этого не заметил. Вот какая задача стояла передо мной. Детально осматривая довольно просторный двор школы, кипевший жизнью, я пришла к единственному выводу. Намаз у меня получится совершить только здесь, на газоне, в отдалении от беседующих школьников, устроивших на перемене что-то вроде пикника. Во дворе деревьев было в изобилии, и они, как живые навесы, укрывали его. Снег уже давно начал таять, и из-под него проглядывала бледно-зеленая трава. Вдали шумно ударялся об землю мяч. Там находилась спортивная площадка, где старшеклассники, особенно пользующиеся популярностью у девочек, играли в баскетбол при этом громко вопя я посмотрела на огромные часы висевшие на фасаде школы временно на намаз у меня еще будет но пока следовало бы выяснить где расположен мой учебный шкафчик ведь до начала первого урока я этого сделать не успела номер я узнала а ключик получила еще вчера вечером когда папа вручил мне листок бумаги со всеми данными которые понадобятся мне в новой школе конечно Туда меня устраивал именно отец, а не мама. При виде ее в кабинете администрации в черном одеянии, а мама всегда носила исключительно темного оттенка свободные платья, висевшие на ней словно просторные халаты и такой же хиджаб, директору наверняка пришлось бы бороться, с весьма заманчивой идеей отказать в принятии ее дочурки. Я почти уверена, что именно мама настояла на том, чтобы в школу меня устроил папа, прекрасно осознавая возможные последствия своего здесь появления. Вновь оказавшись в здании и игнорируя пялящиеся на меня любопытные глазенки, я быстро нашла свой шкафчик в длинном коридоре и с шумом его открыла. Учебники из рюкзака мигом заполнили его, и место осталось разве что для небольших вещей вроде расчески или косметического набора, если бы он у меня был, конечно. У меня не было никаких других побрякушек и всяких штучек, которыми подростки из американских молодежных фильмов обычно любят заполнять свои шкафчики. Не было и фотографий, на которых я бы улыбалась и махала рукой в камеру, как полная идиотка. «Слушай, может, тебе наплевать уже на этот долбанный семейный ужин?» Прозвучал мужской голос где-то рядом. «Возможно, это наш единственный шанс попасть на чёртов концерт. Разве можно его упускать?» Мне совсем не хотелось обращать внимание на чьи-либо разговоры. И я уверена, так бы и поступила, просто развернувшись и уйдя прочь. Однако меня задели плечом, и человек, сделавший это, сам обратил на меня внимание. «Упс, прошу прощения», — сказал незнакомец, когда я повернулась в его сторону. Я не уловила в его голосе сарказма или насмешки, которую ожидала услышать. Наоборот он вполне искренне с легкой иронией извинился чес глянька хлопнув внешней стороной ладони по ребру друга произнес он а еще кажется он не удивился моему виду будто каждый день видит девушек облаченных в шарф чумовой прикид цыпочка произнес его собеседник он внимательно рассматривал меня явно потешаясь да уж отозвался первый. «Не каждый день такое тут видишь». А я, наверное, раскраснелась. Но не от смущения, а из-за очевидного напряжения, которое стало моим верным спутником еще года два назад. Двое парней, хорошо одетые, опасно привлекательные, кажущиеся старше меня, открывали свои шкафчики, и я ужаснулась тому, что соседствую с ними. Спросите... «Почему опасно?» «Да потому что так выглядят только крутые ребята, своего рода элита, а от таких ничего хорошего ожидать не приходится. Парни почти сразу забыли обо мне и громко обсуждали какие-то матчи, концерты рок-групп, новости о последних автомобильных новинках и прочие мальчиковые темы. А я постаралась внимания на них не обращать и вновь вернулась к полкам». Когда они собрались уходить, тот, что цыпочкой меня не называл, вдруг повернулся и напоследок сказал «Добро пожаловать, восточная красавица», и улыбнулся. Обычно люди награждают меня косыми взглядами или даже открытым возмущением, но я не думала, что одна единственная улыбка незнакомца может поднять мне настроение». Тот имя которого было Чес, шутливо толкнул друга в грудь, выкрикнув какое-то безобидное ругательство, и больше не взглянув в мою сторону, они ушли дальше по коридору, заставляя меня неотрывно пялиться на их отдаляющиеся фигуры. Я была в недоумении. И что это значит? Обеденную молитву в школе я так не совершила, из-за трусости и нежелания вновь услышать в свой адрес. Какие-нибудь колкости. Сначала я пыталась называть это иначе, ведь трусость была не совсем подходящим, в моем случае, словом, но решила оставить все как есть. Влетев домой, я тут же прочитала Намаз Зухр, но втайне от мамы, потому что не хотела ее расстраивать. Примечание. Намаз Зухр, полуденная молитва мусульман, входит в число пяти обязательных ежедневных молитв. Конец примечания кроме того, мне было за себя стыдно. За ужином, состоявшим из традиционной арабской приправы в виде пасты из перца, сирийского печенья к чаю, салата табуля и таваю в качестве горячего блюда, собралась вся моя небольшая семья. Папа во главе стола, справа от него мама, а остальные два места заняты мной и кони. Примечание. Табуле. Восточный салат, закуска, в основном состоящая из булгура и мелко порубленной зелени петрушки. Иногда вместо булгура используется кускус. Таваю — запеканка из картофеля и фарша. Конец примечания. Мой младший брат по обычаю сметал все, что клали на его тарелку, запивая еду большим количеством воды. Несмотря на то, что мама — весьма умная женщина, проводившая достаточно много времени за изучением книг о здоровом питании, Строго поглядывала в его сторону каждый раз, когда мальчишка хватал стакан. Его совсем это не смущало, а будто даже наоборот, подзадоривало. Я же не притронулась к своей порции, и все это, конечно, заметили. Как прошел твой день в новой школе, Ламия? спросил папа, отложив вилку в сторону. Я пожала плечами вместо ответа. Это означало среднее. Подружилась с кем-нибудь. Да. Вспомнив о Рубе, выдала я «Здорово». Папа улыбнулся и вернулся к еде. Разговор по душам с дочерью можно считать завершенным. «Это очень хорошо». А мне так не казалось. Когда я все же заставила себя положить в рот немного салата, пришлось хорошенько постараться не обращать внимания на изучающий взгляд мамы. Так взволнованно она смотрела только в особых случаях. И обычно это предвещало серьезный разговор. Поэтому, когда мама аккуратно вытерла рот салфеткой и встала из-за стола, попросив меня пройти с ней во двор, я уже не была ни удивлена, ни встревожена. Кани, после ужина сразу ложись спать, сказала она. Завтра тебе рано вставать. Хорошо, уми. Примечание. Уми. Мама. Арабский. Конец примечания. С набитым ртом отозвался Кани. Спокойной ночи. Мама улыбнулась ему и вышла из кухни. Я последовала за ней. Во дворе, уже накрытом простыней ночи, пахло весной. Цветы, которые наверняка сыграли большую роль, когда мама листала список наших потенциальных новых домов, уже начали выбираться из земли, готовясь засыпать с собой весь двор к приближающемуся лету. А еще у нас имелась небольшая деревянная беседка, под которой можно было выпить чаю в какой-нибудь особенно теплый денек. Именно к этой беседке двинулась мама. На столе уже стояли две чашки, термос и тарелка с печеньем. Значит, мама готовилась к этому разговору заранее. «Присядь, Ламия», — сказала она, и я послушалась. «Расскажи мне, что тебя тревожит в новой школе». «Ничего», — быстро соврала я, не дав лжи зазвучать в моем голосе все нормально я ведь твоя мать и пожила побольше твоего я прекрасно чувствую людей и мне все таки кажется что твой день прошел не лучшим образом это получилось само собой я заерзала на стуле и весьма заметно да и на что я могла рассчитывать когда врала в лицо этой мудрой женщине хоть ей и был всего 41 год выглядела мама намного моложе а вот умом всегда блистала и резко отличалась от своих сверстниц, мысля порой так, будто ей все восемьдесят, и прожила она действительно очень долгую жизнь. «Ты ведь можешь мне все рассказать, Ламия!» Мама слабо улыбнулась и пододвинула чашку с чаем в мою сторону. Я обхватила ее пальцами и опустила взгляд вниз, не зная, что вообще должна ей рассказывать. Честно признаться, наши отношения... Нельзя было назвать близкими. Я никогда не делилась с ней своими проблемами, не рассказывала о том, что меня беспокоит, не просила советов по каким-либо личным вопросам и даже не задумывалась, почему. В общем, о сегодняшней ситуации с незнакомцем и его улыбкой я собиралась помалкивать до конца своей жизни. Все из из-за хиджаба, верно?» Спросила мама и все поняла по моему молчанию, после чего продолжила. Ты должна понимать, что все это испытание ⁇ чушь, мелочевка, пустяк, по сравнению с тем, что ожидает нас в следующей жизни. Ты ведь знаешь, мы будем вознаграждены за терпение и стойкость. Все это я, конечно, знала, да и вовсе не это меня беспокоило. Плевать, что мой шарф может оказаться темой для обсуждения в школе. Это я как-нибудь переживу. Меня тревожило совсем другое. «Дело не в этом», — отважилась сказать я. «Тогда в чем? Мама отставила чашку в сторону. «Что произошло?» «Мне плохо от того, что я вынуждена игнорировать нападки в свою сторону. Да, в школе действительно было не так красочно. Например, мой рюкзак выбросили в окно» а я ничего не сделала, потому что не хотела, чтобы из-за меня потом всех мусульманок посчитали грубиянками. Мама кивнула, будто очень хорошо поняла мои переживания. Но я сомневалась в этом, ведь она никогда не походила на меня характером. Всегда спокойная, расчётливая и скромная. Она была идеальным образцом мусульманской женщины. В общем, такой, какой все её представляют. «Я думаю, тебе нужно всего лишь запастись терпением». Это было единственным советом, который я получила от мамы. На большее я и не рассчитывала. Мне пришлось, как и всегда, состроить такое выражение лица, будто я отлично поняла каждое ее слово и, конечно же, последую совету. В душе же показалось разочарование, но почти так же незаметно скрылось в очередной раз напоминая мне, что я была готова к такой реакции. «Хорошо, конечно», — кивнула я. «Я пойду спать. Завтра нужно уточнить даты ACT». Примечание. ACT, American College Testing, английский. Экзамен, который большинство учащихся США сдают, чтобы поступить в колледж или университет. Конец примечания. Не дожидаясь ответа, я вновь оказалась в доме. Миновала небольшую прихожую, поднялась по ступенькам на второй этаж и вошла в свою комнату, чтобы лечь на кровать, уткнуться носом в подушку и попытаться заснуть. Утро — самое паршивое время дня. Так я считала и буду считать всю жизнь. Ночь — совсем другое дело. Обычно именно ночью ты способен оставаться со своими мыслями один на один — Бесконечно размышлять о своем дурацком существовании, строить планы или посвятить время увлечениям. У меня были увлечения, но я никогда не делилась этим с родными, потому что... Ну, наверное, потому что считала, что никому не интересно, чем я занимаюсь и что мне нравится. Очередным паршивым утром я встала, застелила кровать, расчесала волосы, собрала их в пучок и двинулась в ванную комнату. Обычно к семье она уже занята, но я встала на час раньше. Так что дверь была открыта. А другие члены моей семьи либо только-только открывали глаза, либо еще спали. Сегодня я решила пойти в школу пешком. А для этого пришлось встать немного пораньше. Мама моих прогулок в одиночку, конечно, совсем не одобряла. В исламе так не принято. Женщины обязательно должны ходить по своим делам в сопровождении мужчины Махрама. Примечание. В исламском праве Махрам — близкий родственник, за которого женщина не имеет права выходить замуж по причине родства и с которым имеет право оставаться наедине и отправляться в путешествие. Конец примечания. Это может быть отец, брат, родной дядя, дедушка. В общем, близкий родственник мужского пола, перед которым нам можно ходить без хиджаба. Я совсем не против этого. Все это делается не для того, чтобы унизить женщину в чем уверены многие самопровозглашенные специалисты, знающие об исламе лишь поверхностно, и те, кто называют себя мусульманами, но на самом деле ими не являются. Все это лишь для защиты женщины, ведь в наше время, да и во все остальные времена, родиться девочкой действительно опасно. Но сегодня мне хотелось прогуляться до школы одной, и некоторые правила в угоду своим желаниям я нарушала. Уже к семи я была полностью готова. Я прошла на кухню, вырвала листок из блокнота, который всегда лежит на столешнице, и в котором мама делает списки покупок, и написала записку родителям о том, что пошла в школу одна. Наверное, по возвращении меня будет ждать очередная лекция от мамы, но я проигнорировала предостережение, возникшее в голове всего на миг. Итак, записка была прикреплена магнитиком к холодильнику, а я полностью одета с наушниками в ушах и рюкзаком на плече. Я вышла из дома, закрыв за собой дверь очень тихо, чтобы не разбудить домочадцев, и двинулась в путь. В ушах играли любимые Бонни М., а я шла вперед, шаркая ботинками по мокрому от растаявшего снега асфальту и размышляя о том, чем же хочу заняться. Совсем скоро мне предстоит экзамен, который определит мое будущее, а я даже не уверена, смогу ли его сдать. Мои навыки в учебе никогда не вызывали восхищения ни у меня, ни у родителей. Но и плохо я тоже не училась. Однако экзамен сдать нужно на отлично, ведь единственный мой вариант — поступить в государственный колледж на бюджет, поскольку у родителей нет больших денег. С этими мыслями я завернула за угол и увидела нескольких школьников моего возраста. Олдридж была единственной ближайшей старшей школой — так что я сразу поняла, что они идут именно туда. А еще я узнала среди них одно лицо, которое только вчера показалось мне уродливым, как и душа его обладательницы — Кристина. Но ну, надо же было нам пересечься. Я сделала звук в наушниках громче, нажав на кнопку своего старенького плеера, так что если она меня заметит и решит вновь выдать какую-нибудь колкость... У меня будет прекрасная возможность ее не слышать. Четверо подростков, смеясь и о чем-то болтая, шли впереди меня. Кристина была посередине, высокий парень в светлых джинсах и рубашке, поверх которой была надета жилетка, приобнимал ее одной рукой. Двое других подростков, то и дело их перебивали, добавляя детали в общую беседу. Несмотря на то, что я изначально планировала их игнорировать, Любопытство и интерес оказались сильнее. Я наблюдала за ними. Очень часто, разградывая американских детей и подростков, я ловила себя на мысли, что считаю их живущими в совершенно ином мире, где нет запретов, почти отсутствует нравственность. Зато есть то, что в исламе считается плохим, а для них абсолютной нормой. Они могут вести разгульный образ жизни, а их родители не будут махать на это рукой и реагировать примерно так. Они же дети. Я в свои шестнадцать, знаете, как отжигал. Они спокойно целуются прямо у дома, не боясь, что их за это прибьют. Они могут делать кучу вещей, которые я даже представить себе не могу. все таки мы живем в совершенно разных мирах.